Не теряя ни секунды, отвечает ему знаменитым Аверченковским. Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, где ты девал деньги. И тогда он в отчаянии звонит мне, а я тоже не сахар, и ему остается только упавшим голосом упрекнуть меня в грубости. Но есть, есть между нами некое сродство. Я уверен, что, прочитая ему из своей синей папки,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 и установил, что упомянутый Эс-Колесниченко, произведя плагиат, написал повесть, а потом подсунул ее в редакцию журнала под видом перевода с ивритом. Эс-Колесниченко при этом обманул редакцию, сказавший, что перевод повести прогрессивного израильского писателя «Имя Река» осуществил якобы его прикованный к постели «друг» и так далее, и так далее, и так далее.